Глава вторая. Вопросы и ответы. Никита Колосов не любил оставлять вопросы без ответов. И скрывать от Кати ничего не собирался. Просто нечего было скрывать, потому что... Он приехал на место, где было обнаружено тело Очкасова одним из первых вместе с супергруппой Старопавловского отдела. Труп висел в петле на осине. И с самого начала, по всем признакам, это было ничто иное, как бесспорное самоубийство. Они осмотрели там все: сантиметр за сантиметром, траву и землю под деревом, тропинку, протоптанную от карусели, окружающие поляну заросли. Искали возможные следы, улики. Искали ответ на самый главный вопрос, от которого зависело очень многое. Сколько человек находилось в 2 часа ночи? А именно в это время, по словам судмедэксперта, наступила смерть предпринимателя. Возле этой злосчастной карусели, возле Осины. Один лишь самоубийца? Или с ним был кто-то еще? Искали, не оставлена ли где поблизости машина. Не пешком же, в конце концов, бежал сюда Очкасов через весь город. Но улик не было а следы под деревом указывали на присутствие лишь одного человека. Для того, чтобы вскарабкаться повыше и завязать веревку, Очкасову потребовалась подставка. Он нашел возле карусели старое пожарное ведро. Даже это чертово ведро аккуратнейшим образом запаковали в целлофан и отправили в лабораторию на исследование. Хотя Колосов уверен был на все сто, искать что-то этакое, какие-либо настораживающие и подозрительные улики на этой ржавой дряне, пустая трата времени. На место происшествия неожиданно прибыл представитель ФСБ. Посмотрел, послушал, потолковал с коллегами из милиции и прокуратуры, а затем куда-то исчез так же внезапно, как и появился. Катя его уже не застала. Появление человека в сером на месте, где ничего вроде бы не вызывало сомнений, было мимолетным, однако весьма многозначительным. Члены оперативной группы, местные сотрудники милиции отлично понимали, такого ажиотажа вокруг этого события не было бы, не случись в Старопавловске странного и жуткого ЧП с прокурором Полуниным и его семьей. Колосов хорошо помнил тот выезд на квартиру прокурора. Тесная прихожая, коридор, двери в спальню, залитая кровью кровать. И постельное белье, пестренькое, в какой-то несерьезный голубенький цветочек. На кровати женщина в окровавленной ночной рубашке. Рядом окровавленная подушка. Видимо, разбуженная среди ночи, жена Полунина пыталась встать, защититься подушкой. Но две пули поразили ее, одна в грудь, другая в горло. Вторая жертва, мальчик, сын Полунина, лежал на пороге спальни ничком. Поднятый с постели выстрелами, он вбежал в комнату родителей и получил пулю в лицо. Тогда, в мае, после долгих бесед с теми, кто знал Полуниных и бесконечных экспертиз, так и не удалось прийти к ясному ответу на вопрос, что же произошло в этой семье. Мать Полунина, ей перевалило за 80, сразу после похорон разбил инсульт, и она слегла. Друзей у них почти не было. Родственники, дальние, троюрные братья и сестры, не общались с ними добрый десяток лет. Сокурсники по институту потеряли с Полуниным связь сразу же после окончания. Сослуживцы по прежнему месту работы тоже ничего конкретного сказать не могли. Характеризовали Полунина как сдержанного, холодного человека, большого педанта, весьма ревностно относившегося к своим служебным обязанностям, сделавшего за несколько лет неплохую карьеру от рядового следователя до прокурора района. Полунин и, по словам старопавловских коллег, внешне был замкнут и строг. В свой внутренний мир и в мир своей семьи сын учился в школе, а жена после переезда в Старопавловск не работала. Он никого не пускал. Все эти два года Полунины жили вроде бы и на виду, и вместе с тем словно в вакууме. Впрочем, за такой же стеной отчуждения живет большинство людей. А вот Очкасов судя по собранной о нем первичной информации, был человеком несколько иного склада. В Старопавловске его знали лучше, потому что здесь он родился и вырос. Он тоже вроде бы был на виду, и тем не менее близко его новую семью, первый его брак закончился разводом, мало кто знал. Колосов не поехал к вдове Очкасова. Он чувствовал, что не готов к разговору с ней. Да и что сейчас у нее спрашивать? «Что у вас произошло? Почему ваш муж, у которого было почти все, чего иные мужчины добиваются годами и так и не могут добиться?» Вдруг ни с того ни с сего наплевал на свою жизнь и взял веревку. В этих происшествиях было что-то странное. И это почувствовал не один голосов, Поэтому все в городке, от следователя до участкового, с таким рвением искали хоть малейшие намеки на то, что это не просто цепь трагических совпадений. В умах многих местных стражей порядка уже зрели десятки предположений, из которых главное было следующее. Эти два беспричинных самоубийства не последних лиц в городе, не иначе, как инсценировка. Эти люди не умерли своей смертью. Их убили, замаскировав все под... Увы, такую красивую и многообещающую в оперативном плане версию не подтверждала ни одна улика. Суд мед-экспертиза трупа Полунина дала категорический вывод — самоубийство. И этот же самый вывод, пока предварительный, но уже фактически бесспорный, был высказан патологоанатомом и на месте гибели Очкасова. Тем не менее, результатов вскрытия тела с великим нетерпением ожидали и Колосов, и все участники осмотра места происшествия. На вскрытии в морге Колосов присутствовал от и до. Он и прокурорский были единственными, кого патологоанатом допустил непосредственно в анатомический зал. Остальные наблюдали из аквариума, отгороженной стеклянной стеной части зала, куда не доносился запах формалина и где работала машинистка-лаборантка, который эксперт по громкоговорящей связи диктовал свои выводы. Очкасов был тучный, рыхлый мужчина. Весил он 102 килограмма, и по типу своему, как выразился эксперт, был типичнейший полнокровный сангвиник. Асфиксия изуродовала черты его лица почти до неузнаваемости. Веревка под тяжестью его грузного тела настолько плотно врезалась в кожу шеи, Что первичный осмотр странгуляционной бразды был сильно затруднен. Колосов внимательно исследовал одежду, снятую с Очкасова. Хорошие, не новые, правда, но малопоношенные брюки. Белье, белая сорочка с коротким рукавом, чистый хлопок и фирма солидная. Пиджак отсутствовал это и неудивительно в такой жаркий день. Галстук пестрый, дорогой, носки в тон, отличные по качеству ботинки. Складывалось впечатление, что покойный одевался в свой последний день так, как и всегда привык одеваться. Практично, удобно и вместе с тем с долей известного щегольства. Колосов осмотрел подошвы ботинок, отклупнул комочек присохшей глины. — Чёрт возьми! Как Очкасов попал в парк? Откуда пришел? Из дома? С работы? Или же он побывал где-то еще? «Кто-то его подвозил, если он ехал?» Карманы брюка смотрели еще там, на месте происшествия. Вещей было мало. Бумажник, кредитка, пейджер. Его проверили. Он оказался отключенным. В кармане рубашки оказались водительские права. Не было лишь самого основного — предсмертной записки. Вскрытие продолжалось долго. Наступил уже вечер, когда они закончили — Патологоанатом по ходу комментировал свои выводы. «Какая-либо патология, заболевания внутренних органов отсутствуют. Покойный был физически здоров. Причина смерти — асфиксия. Бесспорные признаки, взгляните сами». Обращаясь к следователю, он то и дело тыкал пальцем в перчатке в препарированное тело. «Странгуляционная борозда хорошо заметна, с резкими краями. Петля...» Одинарное, скользящее, расположение узла вполне типичное, местонахождение сзади. Почти полное отсутствие отпечатков затылочной части. «Странгуляционная борозда имеет прижизненное происхождение?» — спросил следователь. Это и был вопрос, ответ на который они так все ждали, ради которого, собственно, и пришли в анатомический зал. Правда, его можно было задать проще. Повесился ли Очкасов сам? Или его, уже мертвого, задушенного, повесили на осине, инсценировав самоубийство? Прижизненное. Нет ни малейшего в том сомнения. Патологоанатом внимательно посмотрел на следователя и Колосова. Нет, явно не такого ответа они ожидали. Ну хорошо, ваше заключение о причинах смерти у нас есть, но... — Колосов кашлянул. — Вот для вас самого, как для опытного специалиста, нет ли во всем этом чего-то такого, чтобы вас встревожило, заинтересовало? — Вы сомневаетесь в моем выводе? Это самоубийство чистейшей воды! — эксперт смерил Колосова взглядом. — Мы не сомневаемся. Но мы думали... «У вас есть какие-то основания полагать, что этого человека убили, инсценировав повешение? Выбросьте это из головы! Он сам покончил с собой». «Так же, как и Полунин?» — спросил следователь прокуратуры. Три месяца назад они стояли в этом же самом зале над телом первого самоубийцы. Работала комплексная бригада патологоанатомов из Москвы и области. Местный судебный метик тоже присутствовал. «Да». Эксперт поправил с полши очки. Когда они уже возвращались в отдел милиции, следователь в машине констатировал голый факт. «Оснований для возбуждения дела нет. Впервые в жизни такое со мной. Гора с плеч. А что-то не радует. от чего то мы с вами, коллега». Он глянул на Колосова. Тот прикуривал сигарету. «Были уверены в глубине души, что это убийство». «Хотелось, что ли, в такое верить, а? Просто мы в совпадения верить разучились, вот что. Особенно в такие, какие у нас тут теперь пошли». Вместо молчавшего начальника отдела убийств ответил один из местных сыщиков. «Совпадение совпадениями, а ревизию и проверку по линии налоговой инспекции мы на заводе Очкасова непременно проведем». Следователь пожал плечами. Может, что там за ним всплывет? Колосов помнил, что после гибели старопавловского прокурора десант из областной и генеральной прокуратуры устроил комплексную проверку и в ведомстве, подчиненным Полунину. Там не всплыло ничего, кроме мелких нарушений бюрократического плана. Полунин был действительно большим педантом и ревностным законником, да еще вроде бы и бессеребрянником, не бравшим взяток. «А в общем и целом мы сделали все, что в наших силах. И так с очевидными преступлениями разбираться не успеваем, где уж тут самоубийство», — не унимался следователь прокуратуры. Однако в голосе его по-прежнему сквозило жестокое разочарование. Колосов покосился на него, как будто впервые за этот долгий день, что они провели вместе, разглядел собеседника. Пацан еще зеленый, этот, прокурорский, похож на сосульку, что вот-вот начнет таять на солнце. Чертовщина какая-то. Сыщик, сидящий вместе с Колосовым на заднем сиденье машины, поморщился. И чего этому Очкасову не хватало? Такой Боров здоровый. Помню, как юбилей его тут у нас справляли. Город три дня гудел. Из Москвы к нему на Мерсах все приезжали. Даже депутата какого-то принесло. Деньги, небось, на ихнее движение давал. Жена в самом соку баба. Пацан, дом, полная чаша. Барахла разного. Может, он с пьяну? Дуриком? Колосов не ответил. Они все были свидетелями, что при вскрытии никаких признаков алкогольного или наркотического опьянения у погибшего обнаружено не было. «И что за люди такие, которые с собой кончают?» — не унимался сыщик. Он тоже был молодой. Колосову говорили местные коллеги, что он женился только что, на днях. «Ну, бомжи, доходяги, те понятно с чего. А эти — наши». Он снова поморщился. «Чертовщина это все какая-то. Ну, может, закончится все на этом? А то заладили. Суицид, суицид. Глаза мои на это паскудство не глядели. Раздраженный сыщик-молодожон ошибался. То, что впоследствии многие называли не иначе, как чертовщиной, в тихом подмосковном Старо-Павловском районе еще только набирало обороты.